Часть пятая. Четыре гвардейца. Первый достойный противник. Группа королевских гвардейцев, получившая от его величества особую миссию по поиску принцессы Виталии, находилась в пути уже третий день. Задание было секретным, поэтому членам группы запретили использовать гвардейское обмундирование. Даже серебряные гвардейские жетоны, дающие пропуск во дворец и особые привилегии при пересечении фортов и застав, было приказано сдать капитану дворцовой стражи. Столицу они покинули под видом команды авантюристов не на быстрых породистых скакунах, а в самой обычной повозке. Даже было запрещено каким-либо образом афишировать свою принадлежность к королевской гвардии в случае столкновения со стражей провинциальных лордов или авантюристами местных отделений. У тайной канцелярии короля не было информации, кто из титулованных дворян Южного Гренвальда и их семей может быть в сговоре с альянсом. Это накладывало некоторые ограничения на действия группы. Они не могли рассчитывать на помощь его сиятельства графа Орвула в поиске принцессы. Одновременно членам группы не запрещалось жестко пытать, калечить и убивать любых его безродных слуг, если это пойдет на пользу дела. Для обеспечения секретности тайная канцелярия раскрыла цель и детали миссии только лидеру команды Магесси Брунхильде. Она же получила все нужные для поиска наводки, ориентиры и имена тех агентов и информаторов канцелярии, которых можно будет задействовать для поисков на месте. Для содействия отряду также были привлечены некоторые агенты Центрального Гринвальда. Им были отправлены послания с помощью вороней почты. Разумеется, задействованы были далеко не все. Выбирали лишь самых умелых и надежных, а также обязательным критерием была половая принадлежность. Для спасения принцессы были привлечены агенты только женского пола. Леди Томика из Руиза, собиравшая информацию об чужаках и возможных агентах Альянса в отделениях гильдии авантюристов Центрального Гренвальда, также вошла в их число. Брунхильда была ответственна за координацию действий агентов и получила средства не только на дорожные расходы своего отряда, но и на ведение обширных поисков, разведки и подкупа новых информаторов. В первый день команда двигалась по западной дороге и к позднему вечеру достигла Раксбурга. На второй день направление движения изменилось. Брунхильда приказала Лауре направить повозку по юго-западной дороге, проходящей через шахтерский городок Мансур. За третий день, чтобы не останавливаться на ночлег в поле или на заставе, полный истосковавшихся по женской ласке мужчин, им предстояло преодолеть почти вдвое большее расстояние. Гвардейцы выдвинулись в путь пораньше, покинув шахтерский городок еще засветло. Лаура нещадно хлестала лошадей, заставляя их ехать быстрее пока на горизонте не появилась высокая стена леса, небольшая каменная застава и гербовые столбы, указывающие на то, что они достигли границ родовых земель Его Величества, Фердинанда III, и скоро окажутся на территории одной из провинций Южного Гринвальда. «Что это?» – восторженно воскликнула Клариса, никогда не видевшая таких бескрайних массивов леса. «Это место, где тебе придется научиться держать язык с зубами», – съязвила Кира. «За теми столбами начинается Южный Гринвальд, самое дикое и опасное место во всем королевстве», — сказала Брунхильда, и в более мягкой форме, чем ее заместитель, объяснила самому неопытному и шумному члену команды, что громко выражать свои эмоции в лесу кишащим опасными монстрами и беглыми преступниками и вправду не стоит. Лаура, как всегда, промолчала. Брунхильда смотрела на своих спутников и удивлялась, и как в умудрился собрать в одной команде столь не похожих по характеру и жизненному опыту людей. Клариса вся светилась от счастья, едва не покинули дворец. Она искренне наслаждалась каждому мгновению вне стен столицы, и казалось, ничто не могло омрачить ее хорошее настроение. Беззаботную девушку не беспокоила ни жара, ни утомительная тряска и скрип плохо смазанной оси по воске, ни поднимаемая копытами лошадей пыль. Мечтательная улыбка не сходила с ее лица всю дорогу. Восторги Кларисы насчет путешествия разделяли далеко не все члены ее небольшого отряда. Мастер меча, Кира, была крайне недовольна тем фактом, что ей не позволили использовать на задании боевое гвардейское обмундирование. Этого требовала секретность миссии, но женщина чувствовала себя гораздо увереннее в крепких и качественных доспехах, чем под прикрытием товарищей магов. Она вообще не любила действовать в команде, тем более состоящая из тех людей, которым она полностью не доверяла. Мечница в любой ситуации рассчитывала только на себя и даже не скрывала этого. Кира прошла нелегкий путь. Никто не знал, что на самом деле она дочь грозного пирата восточных морей, бывшего рыцаря королевства Пон, сэра Калмидара. От отца она переняла любовь к свободе, выпивке и хорошей драке. Ни одна девушка в латории и соседних королевствах не могла похвастаться, что на свое шестнадцатилетие получила от отца собственный остров – и два быстрых пиратских корабля с целой командой головорезов в придачу. Разумеется, дочь грозного пирата окружали его вернейшие и сильнейшие люди. Отец позволял дочери все, и она выросла жестокой и отчаянной пираткой. Все было зашибись, пока сэр Калмедар не перешел дорогу Альянсу магов. Он захватил пару их судов, а уже через месяц очутился на проклятом острове в виде нежити, охранявшей подступы к проклятой цитадели. Альянс объявил пиратам Восточного моря войну на истребление. Огромное морское чудовище топило один корабль пиратов за другим. От монстра нигде не было спасения, и Кири с командой, после долгого заточения на ее личном острове, пришлось срочно удирать на материк. В восточном герцогстве королевства Латор Кира продолжила свою бандитскую деятельность. Она занималась разбоем и отжимом имущества у крестьян и бродячих торговцев. Ей везло. Она почти год держала под контролем горный перевал, сшибая дань с каждого, кто желал его пересечь. Ей даже показалось, что грабеж на твердой земле гораздо прибыльнее и легче, чем блуждание по морям в поиске очередной жертвы. Там все зависит от удачи, направления ветров и погоды. Грабить на суше можно в любую погоду, а скрыться в лесу гораздо легче, чем на просматриваемой до горизонта водной глади. Но самое страшное – это шторма. Всем известно, что гораздо больше пиратов гибнет не в бою, а утонув в море, оказавшись за бортом во время шторма. Несмотря на красивые легенды о разгульной жизни и несметных богатствах пиратов, жили морские грабители очень по-разному. Могли неделями голодать, если не удавалось встретить жертву по зубам, а потом спустить мешок серебра на выпивку и портовых шлюх за одну ночь. Философия «живи ярко, умри молодым» показывала себя во всей красе. Однако, если пирату удавалось добыть состояние и донести его живым до берега, то на этом месте его похождения обычно и заканчивались. Каждого не вовремя ушедшего на покой пирата неизбежно ждет петля. Все морские волки это прекрасно знают. Удача, как и ветер, переменчива. Медленно, но непрерывно старая корабельная команда Киры стала уменьшаться. Кто-то погиб в бою во время очередного налета. Кто-то умер от хвори и постоянного пьянства. Кто-то понял, что уже выдохся и решил оставить опасный грабительский промысел. Тем более, что всех денег мира все равно не получить. А скопившихся сбережений хватало на несколько лет тихой жизни где-нибудь в провинции. В какой-то момент двадцатилетняя дочь пиратского генерала осталась совершенно одна. А одному в бандитском промысле делать нечего. Торговцев охраняют команды авантюристов минимум из четырех человек. Среди них нередко имеется пару метких стрелков и воин с крепким щитом, не подпускающий к ним близко. Кира не привыкла экономить и быстро спустила все свои средства на шикарную жизнь и вкусную пищу. Когда деньги неожиданно закончились, она попыталась снова заработать грабежом и в одиночку напала на повозку торговца. Дерзкое нападение завершилось крайне неудачно. Оказалось, безумелых телохранителей, приставленных к ней отцом, Кира оказалась довольно посредственным и не особо умным воином. Уже через 10 секунд она поймала арбалетный болт, пробивший правую ногу выше колена. Охранявшие торговцы авантюристы взяли ее в плен, но вместо того, чтобы доставить преступницу в город и сдать за вознаграждение стражи, они воспользовались ею, как шлюхой, и бросили связанной умирать в лесу. Оскорбленная женщина желала лишь одного – отыскать обидчиков и отомстить. Выследив одного из них месяц спустя, она лишь усугубила свое положение, вчистую проиграв ему в схватке на мечах. Ее противником оказался лидер группы авантюристов серебряного ранга «Клык мантикоры Мечник по прозвищу «Быстрый клинок». Легко победив женщину в бою, он затащил ее за шиворот в подворотню и унизил еще раз, при этом с насмешкой приговаривая, что если она хочет получить его меч, совсем не обязательно лезть в драку. Достаточно просто ласково попросить. Кира была не из тех, кого можно сломать дважды втоптав грязь. Она могла бы отравить обидчика или подстрелить его из арбалета на выходе из таверны, притаившись в засаде, но она желала победить его на его же поле. Победить в бою один на один, а потом уже лишить носа, ушей, кистей, рук и болтающегося между ног меча. Женщина грезила, как победит врага и воткнет его меч туда, откуда он его уже никогда не вынет без рук. Однако сладким мечтам не суждено было сбыться. Кира отправилась учиться в бою на мечах к одному из известных в Восточном герцогстве мастеров. Ей пришлось систематически воровать и даже иногда подрабатывать на черной работе, чтобы оплатить недешевое обучение. Тренировки заняли целых два года, а тогда, когда она уже решила, что достаточно сильна, чтобы сразить врага, быстрый клинок втоптал ее в грязь в третий раз. Это было особенно унизительно. Нет, он не стал насиловать ее и даже не насмехался, оскорбляя словами и унизительными намеками. Он сделал это по-другому. Демонстративно взял свое оружие в левую руку и даже завязал себе платком глаза, но даже так он с легкостью победил ее, словно и не было за ее спиной двух лет тяжелых изнурительных тренировок. «Ты не понимаешь одну простую истину», – кинул он напоследок, забирая с собой ее дорогой меч. «Как бы ты ни продвинулась во владении оружием, я всегда буду впереди, ведь я расту одновременно с тобой». Эти слова врезались в память Киры сильнее, чем физическая боль и моральное унижение. Неужели она никогда не сможет отомстить так, как ей этого хочется? Неужели всегда будет слабее своего обидчика, и единственным ее союзником в борьбе с ним станет его старость – Кира не собиралась ждать до старости, тем более, что авантюристы редко до нее доживают. Пока быстрого клинка не убил какой-нибудь монстр, яд, болезнь или более искусный воин, женщина посвятила все свободное время тренировкам с мечом. Чтобы проверить себя после трех лет упорного труда, она приняла участие сначала в местном турнире, потом в турнире восточного герцогства, а финальной проверкой стал столичный турнир, где она в тяжелом бою одолела несколько сильных противников. Кира никогда не собиралась служить в Королевской гвардии. Турнир был нужен ей как проверка своих сил, но когда она вернулась в Восточное герцогство, чтобы наконец отомстить, узнала, что команда Клык Монтикоры погибла всем составом от рук ее старого врага – Альянса магов. Горечь лишения долгожданной мести, старые обиды за убийство отца и многих боевых товарищей изменили объект мести Киры. Теперь она хотела отомстить Альянсу. Но сделать это в одиночку, как и грабить торговцев, было совершенно невозможно. Тем более, что ряды Альянса состояли сплошь из магов. Вступление в Королевскую Гвардию как могучую силу, выступающую против Альянса, казалось отличным решением. После турнира ей поступило предложение о найме на службу. Кира вернулась в столицу и приняла предложение, а потом терпеливо ждала, когда Королевская Гвардия наконец-то вступит в бой с заклятым врагом. Она упорно тренировалась все это время, но ни с кем не сближалась. Пусть и в рядах Королевской гвардии, но это ее личная война, личная месть и личное дело. Первое же задание против Альянса оказалось полным разочарованием. Во-первых, ее враги находились не в Восточном, а в Западном герцогстве. Во-вторых, задание было секретным, а значит никаких крупных стычек, никакой резни. Их целью был поиск и вызволение какого-то титулованного заложника». Возможно, вообще не дадут никого убить, чтобы не поднимать лишний шум и уйти незамеченными. В-третьих, не дали использовать боевое гвардейское обмундирование, а значит, она будет сильно зависеть от помощи группы. В-четвертых, она на дух не переносила Кларису, эту богатенькую девочку из страны молочных рек и розовых единорогов. Что она вообще делает в гвардии? У нее на лбу написано, что она никогда никого не убивала. После бесконечного подпирания стены в крыле наложниц короля, Кира уже думала оставить службу. Ее нервы едва выдерживали бездействие. Всю рвущуюся наружу энергию она выплескивала в тренировочных поединках с другими мечниками. Среди гвардейцев оказалось достаточно много достойных противников, у которых было чему поучиться. Именно это удерживало Киру от того, чтобы плюнуть на гвардию и пойти своей дорогой. Однако, если ей дальше будут давать странные задания и изнеженных магов-спутники, она так и сделает. Если мудрая Брунхильда еще внушала некоторое уважение своей рассудительностью и осторожностью, то безмозглая, витающая в облаках Клариса, вызывала желание отделиться от отряда и путешествовать отдельно. Кого Кира по-настоящему уважала, а скорее просто боялась, так это Лауру. Она видела всего пару ее поединков, и этого было вполне достаточно». Женщина отчетливо понимала разницу между ними. Лаура находилась на совсем другом уровне. Было очевидно, что такие боевые навыки не получить в обычной школе копейщиков, даже если тренироваться там всю жизнь. По мнению мечницы, Лаура была в разы опаснее всех, с кем ей когда-либо приходилось сражаться. Тяжело было это признавать, но Лаура убила бы ее даже с закрытыми глазами. Этим она напоминала ее прежнего заклятого врага «Быстрого Клинка». К сожалению, выяснить, где рыжеволосая Тихоня получила такие выдающиеся навыки, и откуда берется эта стремительность и мощь в ее атаках, было невозможно. Она сама никому ничего не рассказывала, а спросить напрямую Кира почему-то боялась. Не хотела привлекать к себе внимание такого опасного противника. Да, нужно было признать, что Кира боялась Лауру, как бояться скрытых в темноте ночи монстров, каким-то странным, инстинктивным животным страхом. Она не отделялась от отряда только потому, что не хотела выпускать Лауру из виду и надеялась выведать ее секрет. Ради этого можно было потерпеть даже глупую трескатню Кларисы. Когда я вышел из подземелья, во внутреннем дворе замка царил хаос. Плотники побросали свой инструмент и попрятались в подсобных помещениях. Конюхи пытались успокоить лошадей. Те фыркали, испуганно ржали и вставали в стойлах на дыбы. Женщины почему-то визжали, стражники на стенах пытались поразить врага из луков и арбалетов, но и дураку было понятно, что стрелами и болтами магической нежити не навредить. Лучше бы скинули на него огромный булыжник, но вместо того, чтобы тихонько подкараулить врага и обрушить на него тяжелый груз, эти идиоты сражались с нежитью, как с обычным живым противником. Мужчины целой группой носились по стене, зачем-то убегая от окружающего вокруг замка противника. «Что за нелепое поведение?» – подумал я. «Сядьте себе спокойно и ждите меня, раз уж вы сами ничего не можете сделать. Зачем устраивать весь этот балаган? Единственное, что приходило на ум, что это демонстрация бурной деятельности перед бароном. Кстати, а где сам Арчибальд?» Я покрутил головой по сторонам и увидел барона на западной стене, прямо над воротами. Оттуда он тревожно осматривал округу, пытаясь обнаружить у города и кромки леса очередную армию Альянса». Использовать горячее и ярко светящееся ожерелье, удерживая его на ручке от факела, было неудобно. Я покрутился на месте и заметил разбросанный инструмент, чей-то рабочий кожаный фартук и замасленный лоск ткани, в который был завернут замок, дверные петли и другая фурнитура. Уложив сначала ожерелье бездны в центр фартука, я попытался завернуть его таким образом, чтобы можно было держать свиток в одной руке. Через несколько слоев кожи жар почти не чувствовался, зато хорошо чувствовался запах паленой кожи, да и касаться кристаллов в таком виде было неудобно. Я развернул фартук и стряхнул предмет на расплавленный лоску ткани. Ткань легче гнулась, и мне удалось замотать артефакт в два десятка слоев и при этом оставить небольшое окошко, через которое можно было бы коснуться пальцем до одного из пышущих жаром камней. С этим свертком в левой руке я вышел из открытых для меня ворот и осмотрелся по сторонам. Ворота за мной сразу же захлопнули, и возникло неприятное чувство, что даже если монстр начнет рвать меня в клочья, ни одна сволочь не придет мне на помощь. Судя по очередному забегу сторожников по северной стене, скоро лич должен был появиться из-за северо-западной башни. Приближение нечисти подтвердили и пристально наблюдавшие за ней с 15-метровой высоты караульные. Эти парни располагались на открытой площадке и чувствовали себя вполне уверенно, но их недосягаемость для врага оказалась лишь иллюзией. Прямо над головами людей возникла черно-зеленая дымка, быстро сгущающаяся и увеличивающаяся в размерах. Скоро она окутала смотровую площадку плотным облаком, и один из караульных с воплем кинулся вниз. Облако стало медленно сползать вдоль башни, как живое существо, проникая в узкие смотровые окна и бойницы своими дымными щупальцами. Когда оно спустилось ниже и открыло вид на смотровую площадку, второй караульный также выглядел мертвым. Он лежал наполовину высунувшимся из бойницы и не двигался. Кто-то из стражников, среагировавший на крик упавшего с высоты караульного, задрал голову вверх и, заметив сползающую по стене черно-зеленую дымку, выкрикнул. «Ядовитый морок! Спасайся, кто может!» Часть стражников кинулась к входу в башню, ведь там находилась лестница вниз и полегла, оказавшись в ядовитой ловушке. Тех, кто побежал в сторону леча, поджидала такая же беда. Еще одно ядовитое облако возникло прямо перед входом в северо-восточную башню, и стелящаяся по каменному полу дымка двинулась к людям с другой стороны стены. Я услышал, как некоторые стражники с воплями отчаяния попрыгали со стены на крышу конюшни. Они рискнули свернуть себе шею, лишь бы не оказаться в расползающемся вдоль стены ядовитом тумане. «Что за ядовитый морок?» Взволнованно подумал я, наблюдая, как сползшая по стене башни дымка, не желая растворяться в окружающем воздухе, продолжила стелиться по земле и, как змея, заползла в вентиляционное отверстие, ведущее в подземелье. Это ядовитый газ или какая-то диковинная магическая сущность? Честно говоря, до этого момента я думал, что люди слишком сильно опасаются магическую нежить. Я очень недооценил ее способности, предполагая, что ее сила состоит лишь в поднятии армии мертвецов-прислужников. Это заставило меня думать что лич мало что может сделать живым людям в одиночку, тем более людям, укрывшимся за высокими каменными стенами замка, но это оказалось совсем не так. Это в играх личи обычно швыряются огненными шарами, но если подумать логически, если при жизни маг не владел этой магией, то вряд ли сможет воспользоваться ею и после смерти. Судя по тому, что мой противник поднял нежить в подземелье, то при жизни он был некромантом, а в широком смысле магом земли». «Среди известных мне по сфере заклинаний стихии Земли не было никакого разумного ядовитого облака. Это заклинание явно не относится к магии Земли. Это была уже какая-то другая, уникальная, некроманская магия, доступная только нежити. И что же мне теперь делать? Двигаться вдоль стены замка было опасно. Вдруг эта дымка выскочит из укрытия и окутает меня. Как вообще можно бороться с ядовитым облаком? Какой-нибудь воздушной стеной? Может силовое поле его тоже остановит? Блин». У меня же теперь вся магия слабая. Толку от силового поля, если оно действует всего 6 секунд. И достаточно ли будет уйти за силовое поле, или может лучше накинуть на себя антимагию? Антимагия, по идее, не отражает яд. Черт, как сложно. Мне стало страшно, и это при том, что я обладал целым арсеналом защитной магии, а каково было обычным людям. Да уж, теперь я взглянул на Лича совсем по-другому. Он действительно грозный противник». А вдруг он тоже обладает силовым полем и антимагией? Ему будет достаточно наложить на себя эту защиту, чтобы я больше ничего не смог ему сделать. Полностью обезопасив себя, Лич сможет утопить меня в зыбучих песках, параллельно накинув проклятие замедления. И это я перебрал в уме только те заклинания, что известны мне по игре, а сколько тут есть своих, о которых я не имею ни малейшего представления». Короче, вместо того, чтобы гадать, как мне успешно выставить защиту, лучше придумать, как атаковать его раньше, чем он выйдет на свою атакующую дистанцию. Хватит ли у моего луча дальности, чтобы атаковать нежить первым? Черт, магический бой, когда неизвестны способности противника, а для каждого своего заклинания нужно засовывать палец в лаву, мне был совсем не в радость. И тут я услышал вопли людей, находящихся внутри замка. Кричало сразу несколько голосов, но особенно сильно выделялся один женский – «Помогите! Помогите! Здесь нежить!» «А-а-а! Раздалось еще несколько истошных воплей. Я понял, что внутри замка появились зомби. Кинулся к воротам, они наглухо закрыты. Я стал стучаться, чтобы мне открыли, но глухо. Старажи ворот разбежались, и мне никто не открыл и не ответил. Лич оказался совсем не глуп. Я бы даже сказал, гениален». Каким-то образом он знал, что я поджидаю его у ворот, и вместо того, чтобы вступить со мной в рискованный бой, задержался у северной стены и начал мочить людей в замке. Ими он с успехом заменял только что уничтоженный мной в темнице отряд. В итоге оказался за запертыми воротами снаружи замка, а у него уже целая армия действовала внутри. А вскоре к ней присоединились и те караульные, что первыми умерли в ядовитом облаке». Мне пришлось первый раз обжечь свой палец, когда упавший из башни мужчина в виде зомби двинулся к воротам. Удар луча снес нового прислужника мертвого генерала. Я заранее прикрыл глаза, и ослепление не произошло. Меня раздражало, что мой главный противник прячется и не торопится показываться из-за башни. Похоже, он и вовсе не собирался выходить, чувствовал присутствие сильного противника». Мне ничего не оставалось, как самому двинуться к нему навстречу, но я боялся идти под стенами, чтобы не стать добычей ядовитого тумана. Я отошел от стены на 20 метров, обернулся и увидел отчаянное выражение на лице стоящего над воротами Арчибальда. Он зачем-то вцепился руками в зубец фортификации и не двигался с места, а в его сторону с севера уже направлялся нежить-караульный, спустившийся с обзорной башни. За ним из башни показалось еще несколько. «Твою мать!» «Я знал двух последних. Ядовитым облаком накрыло капитана городской стражи, взявшегося временно выполнять роль капитана стражи замка и дворецкого. Жалко этих людей. Я только запомнил их имена. Черт не знал, что внутри замка все так плохо. Пожалуй, мне нужно перестать лихорадочно думать о собственной безопасности и поскорее уничтожить причину всех бед. Но первым делом мне нужно было спасти барона». Я рванул назад к воротам замка, и пока зомби не разорвали Арчибальда в клочья, на бегу навел руку в сторону верхушки стены и активировал луч. Это стоило мне очередного болезненного ожога мочки большого пальца. В этот раз я слегка затянул с прицеливанием, поздно прикрыл глаза и оказался ослепленным. Заклинание лечения – мое бесценное сокровище, быстро избавило меня от неприятной боли в пальце и вернуло зрение. Я убедился, что подбиравшиеся к Арчибальду слуги леча устранены – и что было сил побежал вдоль стены к северо-западной башне. Блять! Только и смог выдохнуть я, когда мою стопу проткнул острый полуметровый каменный шип, неожиданно появившийся из-под земли. Он проткнул бы всю мою ногу целиком, но прошел буквально в сантиметре левее. Я тут же рухнул на землю, прокатился по инерции пару оборотов и взвыл от боли. Очередной остроконечный шип возник там, где я только что упал, потом еще ближе ко мне и совсем рядом. Нужно было срочно спасаться. Собрав всю волю в кулак, я перестал выть и активировал силовое поле. И очень кстати. Всю местность вокруг непроницаемого поля за несколько секунд изрешетил целый частокол из каменных шипов. «Магия воды и лечения!» – выкрикнул я на автомате, ткнув пальцем в кристалл, чтобы унять адскую боль в стопе. И, о чудо, не больно! Мне совсем не было больно касаться кристалла под действием лечения. Было ли это из-за кратковременного обезболивающего эффекта, или лечение мгновенно компенсировало нанесенный жаром урон, но это было неважно. Главное, что я нашел способ брать энергию без боли. Правда, сквозную дыру в стопе магия не залечила. Кровь вроде остановилась, но бежать дальше без дополнительного лечения я точно не смогу. Придется активировать лечебное заклинание еще раз. Продержавшись 6 секунд, моя спасительная защитная оболочка исчезла. Я осознавал, что мне нужно срочно закрываться новым полем, а дальше избегать перемещения по голой земле. Лич мог бесконечно атаковать меня каменными шипами, пока я находился на земляной поверхности. Нечестно, мысленно возмутился я. Это было абсолютно нечестно, что нежить могла кастовать атакующую магию, даже не видя своего противника. Нельзя было медлить. Чтобы не нанизаться на следующий пучок шипов, я опять коснулся кристалла и ушел за новое силовое поле. Действовал быстро, на инстинктах, и они не подвели. Лич повторил свою убийственную атаку, но слегка опоздал. Вокруг моего защитного поля не осталось и клочка свободного места, так плотно его усеяли новые каменные пики. И тут мой самый страшный кошмар материализовался наяву. Из той дыры в стене, в которую просочилось черно-зеленое облако, оно показалось снова. И в этот раз медленно, но уверенно поползло в мою сторону. У меня аж в груди заныло от досады. Уйти из-под силового поля я не мог, потому что меня тут же нашпигуют каменными шипами. А эта тварь явно была магической природы. А если даже нет, то она сожрет меня в тот миг, когда защитное поле спадет. В моей голове пронеслось сразу несколько отчаянных идей. Начиная с того, чтобы попробовать активировать телепорт, городской портал и пространственные врата, и заканчивая экстремальной связкой из антимагии плюс Армагеддон. Я действительно был на эмоциональном пределе. Страх, адская боль, плюс ПМС, но среди всего этого шторма эмоций и беспорядочно метающихся мыслей мелькнула одна здравая идея. «Я ведь тоже могу атаковать, леча вслепую. Надо просто жахнуть лучом посильнее. А бездны с его огромными запасами энергии у меня под рукой». Я точно не умру, если попытаюсь накачать это заклинание дополнительной манной. Я опять быстро накинул на себя обезболивание лечением и, плотно уперев палец в раскаленный кристалл, активировал луч божественного света. Но в этот раз оттянул активацию, зажав поток энергии в кулаке. Когда силовое поле спало, я крепко зажмурил глаза и открыл трясущийся кулак. Мои ноги и правую кисть обожгло огнем, а столб света накрыл область в пару сотен метров. Пронзительный виск раздался не только со стороны северной стены замка, где должен был находиться мой главный противник, но и от той дымчатой твари, что он натравил на меня. И оказалось, что визжащих при развоплощении тварей я уничтожил несколько. Еще два похожих вопля донеслось откуда-то справа из-за стены замка. Этот мерзкий пронзительный звук был ужасно неприятным, но сейчас он стал музыкой для моих ушей, ведь ознаменовал желанную победу. Я открыл глаза и с ужасом глянул на свои, в нескольких местах пробитые шипами ноги и на изуродованную после усиления луча правую руку. Кончики пальцев почернели, ногти поплавились и вздулись, от них в нос ударил неприятный горелый запах. Пока я не почувствовал соответствующий этому жуткому виду приступ острой боли, с моих губ слетело уже пятое за сегодня заклинание лечения».